Последняя надежда Менвитов. Генерал мрачно взглянул в зеркало, и сразу замерли его бесшумные, размеренные шаги. Подойдя к креслу, он грузно сел в него, словно, кроме тяжести тела, с ним вместе опустились его заботы. Еще никогда за все пребывание на Беллёре он не ощущал их так отчетливо. Неудачи последних дней сдавили его плечи и грудь, но сильнее всего от них болела голова. — Что же делать? — что происходит, — размышлял главный Минвид. Воздушный налет на изумрудный город закончился полным провалом. Кто знает, может, пока мы на Ромерии создавали технику, белиорцы открывали... Недоступные нам тайны природы? Почему гигантские орлы напали на вертолеты? Уж не люди ли гудвини их научили, а набег грозунов — случайность или дерзкая вылазка? По всему видно. Белердцы догадались, что мы хотим их покорить. Что ж, силой не удалось, возьмем хитростью. И вот здесь нам поможет говорильная машина. — С ней не будет осечки. Генерал взял со стола серебряный колокольчик и нетерпеливо затряс им. Тотчас открылась дверь, на пороге кабинета появился Ильсор. — Ильсор! — Все ли готово для опытов? — спросил Баанну. — Машина в полной готовности. Полковник Монсо доставил двух землян в ваше распоряжение. Препятствий для опытов нет, мой генерал. Доклад успокоил Банну. Уж больше он не попадет в плен к событиям. Он подчинит их своей воле. — Испытание назначаю немедленно. Кроме Каурука, Монсо и тебя, никто не должен присутствовать, — приказал Банну. Участники самого важного сейчас для минвитов опыта собрались во главе с генералом в синем домике. «Начнем с Ментахо», — предложил Банну. Ментахо и Эльвина, почувствовавшие, что в синем домике готовится что-то необыкновенное, присели на стульях у самой двери. Они думали, что их немедля отошлют за грибами. Вместо этого Банну поприветствовал ткача неожиданным возгласом. «Привет тебе, высокочтимый белиорец!» — Пойди пойми этих генералов, — подумал Ментахо, и тут же выпалил на минвицком языке. — И тебе привет, мой повелитель! Банну чуть нахмурился, бросив короткий взгляд на Каурука. Немного переуседствовал Ментахо повелитель. Еще рановато, — посчитал он. И, пристально глядя в лицо ткачу, приказал без лишних предисловий. — Ну-ка, придвинь ко мне свой стул, а сам отойди к говорильной машине и стой там. Ментахо, который сидел, уставившись себе на ноги, он так всегда делал, разговаривая с Банну, не понял, кому адресованы последние слова и не проявил ни малейшего интереса, чтобы выяснить. Расскажи без утайки, Ментахо, что тебя волнует? вопрошал генерал, сверля глазами лицо ткача, но не находя его плутоватых глаз. что там волнует? — сказал Ментаху и озадаченно почесал затылок. — Ничего не волнует. Вот разве скучновато у вас? Нам с Эльвиной поговорить не с кем, кроме какого-то ящика. Ткач кивнул в сторону говорильной машины. — С этим толку не будет, — понял Банну. Он не только выучил наш язык, но и разобрался, для чего сам понадобился нам. Тем хуже для него. Мы его навсегда изолируем от жителей Гудвинии. Однако мы увлеклись бесчедно, и снова заговорил генерал: "Отдохни, Ментаху, сходи с Эльвиной за грибами". Ткать с женой ушли, прихватив корзинку. "Давайте свеженьких", сказал банно. Часовые ввели в комнату одного из живунов. Он с любопытством осмотрелся вокруг и принялся изучать ордена украшавший грудь главного Менвита. — Привет тебе, достойный сын земли! — приветливо произнес генерал, подняв руку над головой. Раздался щелчок, мигнула лампочка, и говорильная машина отчеканила слова генерала его же голосом, но на языке жителей волшебной страны. Живун широко улыбнулся, сложил свои руки, изображая рукопожатие и произнес «И тебе, мой поклон, добрый человек». Машина тут же выдала перевод голосом Жевуна. Всматриваясь в глаза Белиорца, генерал сразу подал команду «Заговори с Эльсором». Жевун, услышав перевод, растерянно захлопал глазами. — Отчего я должен заговорить Эльсора? — спросил он. — Машина снова перевела. Настал черед удивляться Банну. «Заговаривать можно с кем-то, а не что-то!» — поучительно произнес он. Эльссор незаметно нажал одну из кнопок. Говорильная машина принялась объяснять без всякой посторонней помощи. «Заговорить можно и кого-то, и что-то, и даже самого себя, как это происходит теперь с вами, мой повелитель». Только изумление помогло генералу, снести эту неслыханную дерзость. Он так и сверкал глазами, но ни в чем не повинного живуна. — Заруби себе на носу, — резко заметил он, — что с генералом так не подобает говорить. Крайнее недоумение отразилось на лице Белиорца. — Я готов отрубить себе нос, но не могу понять, при тут генерал и какая вам от этого польза, — пролепетал он. — Что ты мелешь, болтушка? Завопил, не выдержав банну, Жив он совсем перепугался. — Если бы я был мельницей, я молол бы муку, а если я болтушка, то яичницу-болтунью жарить на сковороде. — Про что вы меня спрашиваете? Я вижу, вы сердитесь. Я ничем не хочу вас обидеть, но отдавайте мне понятные приказания, а то я не знаю, что мне делать. Тихо молвил он и покорно и преданно взглянул на банну. — Монсо! рявкнул генерал во всю глотку. «Где вы взяли этот медный лоб?» Монсо вытянулся перед Банну, собираясь дать ответ. Но в это время ильсор снова нажал на кнопку, в машине что-то заскрипело, и до присутствующих донес ее собственный хриплый голос. «Ну вот, уж обзывается, а еще генерал. Сам не может толком объяснить, чего хочет». Обзывает медным лобом. — Эльсор! — Выключи немедленно машину! — мансо отвечай! — Почему ты перестал нести службу? Тебе надоело быть полковником? Я могу сделать тебя лейтенантом, — ипел генерал. — привести другого бельерца, Эльсор! Включи машину! К Баанну, который никак не мог успокоиться, подвели второго живуна. — Возьми с подоконника лист бумаги! Отрывисто бросил живуну генерал и выразительно взглянул в его глаза. Глаза белиорца округлились, он ошалело начал вращать головой, что-то разыскивая. — С чего я должен сорвать листок? Я не знаю таких цветов, подоконники. У нас растут подснежники, да и то высоко в горах. И где вы видите в комнате цветы? Что вы называете бумаги? Наконец спросил он генерала и, поведя плечами, бессильно опустил руки. — О чем он говорит? — повернулся генерал к кольцору. Он не менее ошалел тряхнул головой. — Это случайный набор слов. Видимо, э, не все сочетания машина пропускает, — спокойно ответил слуга. — Мой генерал, позвольте мне задать Белерцу вопрос, чтобы выяснить причину сбоя. — Дожидаясь разрешения... Ильсор почтительно глядел на генерала. — Действуй, Ильсор! — позволил Банну. — Достойный сын земли! — Отвечайте, — молвил Ильсор. — Кто правит в изумрудном городе? — Там правит мудрая Страшила. — Ильсор, он втирает тебе очки! Как могут правителя именовать таким именем? Жевун, которому машина успела перевести слова генерала, Недоуменно уставился на лицо Банну. — Какие очки я должен натереть господину, если он не носит никаких очков? — Что? Опять рассуждать? — расцвирепел Банну. — Ты сейчас поймешь меня, глупец. Мы говорили тебе слишком много слов, и твои куцые мозги не в состоянии все их переварить. Тебе проще понять язык команды. Возьми лист! Банну сам взял с подоконника бумагу. — Нарисуй мне, ваше страшилище! Живун подумал и изобразил саблезубого тигра с огромными клыками. — Я так и думал, что речь идет не о правителе, — удовлетворенно заметил Банну. — Стоять! — скомандовал он с такой силой, что Живун подпрыгнул чуть не под потолок, но тем не менее успел вытянуть руки по швам. — Бегом! — — бушевал генерал, сверкая глазами. — Марш! И живун! Сделав два скачка, вдруг перешел на церемониальный шаг. Затем при команде бегом, встрепенулся, бросился скакать и тут же начал отбивать шаг при команде марш. — Часовой! — взвыл бы Анну. — Всыпать этому тупице десять палок! — Вот вы, генерал, значит, самый важный господин, так растолкуйте мне, — сказал живун. — Какая связь между часовщиком и палками, и куда он должен мне их насыпать? Машина подмигнула живуну и сдала бормочущие звуки на языке минвитов. Генерал побагровел и молча ринулся к дверям. Каурук и Эльсор переглянулись между собой, и штурман пожал плечами. — Почему так нервничал генерал? — подумал Монсо и торопливо пошел за ним.